Глава 53. Как можно проспать свое счастье? «Джулия, ты чего шипишь над своей кружкой?» Михайка вытянул шею. Его губы блестели от гусиной похлебки. С краюхи хлеба, которую он макал в миску, стекали на пальцы жирные капли. Юлия остановила на них взгляд, и Михайка, очнувшись, ловко облизал каждый палец. «А совсем недавно леденцы лизал», — лениво подумала юля и опять принялась пшикать. У нас весь Кремль заговорённый. У стола выросла фигура трактирщика. А кто вас знает? Его гости явно хватило и предыдущей кружки. Помнится, в прошлый раз не углядели. Пш -пш -пш -пш -пш. Боже, как давно был тот поход в посёлок? Любовница Изыгера ещё была жива. Юля будто на его увидела, как лицо Эрди некрасиво окрасилось зелёными подтёками, и она растерянно хлопает ресницами. «На, поешь. Михайка пододвинул чашку с дымящейся картошкой, сверху политой маслом с прозрачными шкварками. «А то до дома тебя придется на закорках нести!» Юля фыркнула, но увидев помрачневший взгляд друга, повернулась к тарактирщику, словно это он не верил, что вымахавший за время ее отсутствия чуть ли не на 20 сантиметров мальчишка не способен донести ее до замка. «А что? Михайка сильный! Это год назад он был маленьким и щуплым, а теперь...» Она согнула руку в локте и похлопала в себя по плечу. Трактирщик осуждающе покачал головой и, забрав пустой кувшин, вернулся за прилавок. Как только зеленая девочка появилась в его владениях, впуская с улицы клубы холодного воздуха и снега, идущего второй день подряд, сахирга которого знали в поселке, как дядька Сахай, обрадовался. Плясал вокруг нее, не зная, как угодить. Улучив минуту, написал короткую записку. Юлиса вернулась и отправил к условному месту сынишку. А она даже не поинтересовалась, как там степь, оправился ли после драки с лордом Ротарка, хотя точно знала, что он, трактирщик, непростой человек, а родной брат вождя Урицы. <сосы> на улице стемнело, и в трактире прибавилось людей. Но шум не мешал посапывающей во сне Юли, скрутившейся на скамье калачиком. Лишь Михайка озабоченно поглядывал в окно соображая, как бы половчее доставить в замок подругу, обмякшую от кружки хмельного кремвеля. «И ведь не впервой с ней такое. Помнится, как только в замке объявилась, тоже заснула на лестнице, словно пьяница какая-нибудь». Михайка вздохнул и перевел взгляд на трактирщика, который нет-нет поглядывал в их сторону. «К себе домой ее вести нельзя. Отец с утра гонял мать, и та теперь заночует в прачечной. Пешком до замка просто не доберемся, рухнем в снег и замерзнем». Может лошадку у дядьки Сахая попросить? Вроде нравится ему Джулия. А вдруг предложит на втором этаже спать укладываться? А там только семейные пары или... Не, Джулия не такая. И я не такой. И тернул же нас валах потащиться в трактир. Кто же знал, что она, слушая истории, сама не заметит, как прикончит кружку до конца? А рассказать Михайке было о чем. Чего уж там. О том, как он ездил с лордом на охоту как гонял урийцев, пришедших за новым урожаем Мурдука, как сцепился в горах с Хаврюгой, дикой родственницей свиньи, которая своими клыками едва не распорола ему пузо, как долгими вечерами, сидя у костра, в котором пеклись клубни картошки, они с грустью вспоминали сбежавшую к степнякам жену лорда Ханнера. — А он что, злился? Обзывал нехорошими словами? Или смеялся надо мной? — Дура, он любит тебя. Ой, прости, я забыл, что ты... Вы его жена. Да ладно. Обращайся, как прежде. Какая я жена? Так, одно название. Не название. А почему тогда бросил? И носа уже седьмой день не кажет. Я Михайка, для него никто. Ни любовница, ни жена. Одно недоразумение со строном на шее. Глупая. Ты бы в его глаза посмотрела, когда он думал о тебе. Там такая тоска. Какая? Такая? Юля выдвинула подбородок, а глаза у нее были пьяными-пьяными. «Поспать бы тебе!» «Ага, я сейчас!» И принялась укладываться, сунув под голову его, Михайкину, шапку. Ближе к полуночи в дверь вошли двое. Капюшоны низко надвинуты на лица, меховые воротники подняты, на руках рукавицы из шкуры козла, на ногах вывернутые замшей наружу сапоги. Постояли у порога, стряхнули с широких плеч снег, потопали под сыновки, что специально стелилось для таких целей. Коротко переглянулись с трактирщиком и направились туда, где, подперев щеку кулаком, страдал Михайка. Гуляющие в трактире люди даже не посмотрели на вновь прибывших. В такую стужу все замотаны с головы до ног. «Вы кто?» Мальчишка не хотел показать, что испугался, но голос сорвался на фальцет. Вдруг стало так тихо, точно уши заткнули пальцами. Михайка лихорадочно обернулся, боясь, что сейчас все выпивохи смотрят на него. Готовясь грохнуть смехом из-за его петушиного выкрика, но едва не упал от страха. За спиной плыл воздух, и был он до невероятности тяжелым и густым. Казалось, сунь в него руку, и та непременно застрянет. А за воздушным маревом по-прежнему выпивали и ели, о чем-то говорили люди, но рты их открывались беззвучно. «Тише, малец, тише. Мы друзья», – проговорил один из мужчин, скидывая с головы капюшон. Его длинные волосы были разделены ровным пробором и заплетены в две косы. Степники! сердце Михайки, и так готовая выпрыгнуть из груди, забилась будто раненая птица, что бездумно хлопает крыльями. Открывшийся взору ворот незнакомца не оставлял сомнений. Он был расшит на урейский манер. Мужчина с косами, в отличие от своего товарища, который так и не снял капюшон и молча наблюдал за людьми в трактире, присел на корточки у скамейки и убрал со лба спящей девушке волосы. «Не смейте!» Михайка поднялся, но властным движением руки, тяжело легшей на его плечо, был усажен назад. «Мы друзья», – тихо повторил черноволосый, не спуская глаз со спящей Джулией. Мягкая улыбка, появившаяся на его лице, сделала урийца в глазах Михайки не таким уж страшным. Он немного успокоился, но оставался на стороже. «Вдруг дикари вздумают выкрасть Джулию?» Что тогда делать? Вцепиться в них и кричать? Или дать уйти, проследив путь? А может и она не против, чтобы ее унесли в степь? Откуда-то же они узнали, что сегодня Джулия придет в трактир? И пока уриец разглядывал безмятежное лицо леди Ханнер, Михайку посетила последняя паническая мысль. А ведь Джулия ни разу не сказала, что любит милорда. Для него любовь была определяющей. А раз нет чувств, значит человек волен поступать как заблагорассудится. И кто он такой, чтобы мешать чужому счастью? Вон, у Степняка и улыбка хорошая. Видать, любит Джулию крепко. Наверное, и она не против. Не зря же целый год оставалась в степи, хотя ее ждали в замке. Эх, милорд, где же вы ходите? Пока сомнения кружили Михайкину голову, Степняк, покопавшись за воротом, извлек на свет серебряную птичку на длинной цепочке. Сняв с себя, он аккуратно надел ее на Джулию, которая завозилась во сне. «Степь ждет тебя», – прошептал мужчина и, поцеловав спящую девушку в лоб, поднялся, надел капюшон, поправил меховой воротник и сделал шаг за Михайкину спину, разрушив этим движением воздушную стену. Гул голосов оглушил и, вспотевший от волнения мальчишка, схватился за уши. «Ты чего такой взъерошенный?» Чья-то рука потрепала его по голове, сминая волосы, которые Михайка перед походом в трактир тщательно заплел в эльфийскую косу. Получилась она малость кривовато но сахарная вода утихомирила непослушные пряди. Но вот теперь они наверняка стояли колом. «Шапку бы надеть, чтобы не позориться. Да она подщикает жульки». Михайка зло сощурился, сжимая руки в кулаки. «И чего этим пьянчугам на месте не сидится? Обязательно нужно до отдыхающего человека докопаться. Не было бы рядом Джулий, давно бы ему ответ прилетел». «А где моя жена?» Михайка резко развернулся. За спиной стоял лорд Ханнер. Сам не желая того, мальчишка покосился на дверь, возле которой замерли два степняка. Один из них медлил, надевая меховые перчатки, другой же наоборот, торопливо снимал их. «Сейчас как шарахнут по милорду воздушной стеной или еще чем похуже!» В том, что второй уриец маг, Михайка не сомневался. И шепни он из Игеру, что в трактире находятся враги, беды не миновать. Неизвестно, кто после их схватки жив останется, а кого он насмерть покалечит. «Лучше дать ему идти». «Да вот она! громко крикнул Михайка и со скрипом, от которого скривились лица выпивох, отпихнул тяжелый стол в сторону. Посуда со звоном полетела на пол. Лорд Ханнер, узрев спящую на скамейке жену, застыл с открытым ртом. «Ты чего творишь, бездельник?» – крикнула трактирщица, вылезая из погреба, куда ходила за крембелем. Но узнав милорда, тут же расплылась в приветливой улыбке и изобразила неловкий, с двумя-то в руках, поклон. «Ой, ваша светлость! Кьяр, вы покурить не изволите!» Михайка выдохнул с облегчением, когда урийцы, воспользовавшись шумом, выскользнули за дверь. «Не изволю. У меня тут дела поважней!» Буркнул Милорд и, накинув на спящую красавицу подбитый мехом плащ, который наверняка вытащили из гардероба Тельграсси, Изагер узнал его, поскольку в детстве самолично вырезал из воротника добрый кусок меха, сооружая гнездо для найденного вороненка, и взвалил на плечо безвольную девицу. «Михайка, беги домой». «Не, милорд, я лучше с вами». «Так мы коротким путем», ответил Изегер, вычерчивая в воздухе магические знаки. «Открыть проход для двоих, без настроенного амулета перемещения вот так, на скорую руку, весьма сложно». От повторного использования большого количества магии засосало под ложечкой. Сразу вопочу... Юлия громко всхрапнула. «Лежать животом на плече еще то удовольствие, даже если ты ничего не чувствуешь». «Нет» а почевально на сегодня отменяется». Вздохнул Милорд и изменил векторный магический знак. Как бы ему ни хотелось упасть в супружеское ложе, где можно было бы подарить жене простой целомудренный поцелуй на ночь, сильная усталость не позволяла желать чего-то большего, и где никто не стал бы подслушивать и подсматривать, теперь дорога Лорда и Леди Ханнер лежала в холостяцкую комнату западного дома. «Тени!» – зычно крикнул он, сваливая Юльку на ее кровать. «Принимайте нашу пьянь!» А я пошел к себе. Устал очень. И как самый простой человек, а не маг, умеющий рвать пространство, пешком поплелся спать в сторожевую башню. Туда, где пахнет железом. Где каждый час перекрикиваются постовые. И где под ветром фыркает пламя факела. Юлька же, хныча от прикосновений холодных пальцев Тильграсси, которая стаскивала с нее одежду, даже во сне обижалась на изыгера, который бродит где-то по столице и слишком долго решает свои мужские проблемы. Нет, чтобы прийти поцеловать и с приятным теплом в голосе произнести «Ну здравствуй, жена!». Она бы не стала сопротивляться, не упрекнула бы даже за давние слова «Иди и убейся!», а с всепоглощающей радостью кинулась бы ему на шею и прокричала «И тебе здравствуй, муж!». Пусть весь мир знает, но милорда нет и просто простыни такие ледяные.